Глава четвертая. Равелин, Сошествие. Все, что Кайтвиен мог сейчас сделать, просить хранителей о чуде, но даже до храма дойти не успел. Над головой полыхнуло, и, прорвав огнем облака, вниз, разделяясь надвое, ринулась Таньен, звезда, сорванная с небес. Сноска. Таньен. Комета. И, словно отзываясь ей, Вершина башни Тиэн вспыхнула свечой, пламенной короной вытягиваясь вслед за кометой. Сверкающее золотом и изумрудом обод из перетекающих друг в друга рун и шипастых лос качнулся вокруг ярящегося смерча. Словно пытался сдержать, но так и рассыпался искрящейся пылью. А огонь потек вниз, по белому камню стен, густой и красный, яркий, как свежая кровь. Когда звук от падения звезды ударил по ушам, Кайтвину было уже все равно. Он почувствовал, как погас исток. Почувствовал, как стало пусто внутри, как перестало биться сердцем мира, как их не стало. Они были истоком и сердцем. Все почувствовали. Мёртвым он пришел в храм, но там и без него было полно мертвецов собравшихся вокруг малахитовой чаши скорби, наполовину заполненной алым. Дочери Маэль Хаэла, пророчицы Элефи в тонких шелковых туниках стояли в чаше спиной к спине, прикасаясь затылками и держась за руки. Золото и серебро их волос смешалось, вверх по рукам светом плелись лозы, а вниз в малахит текло алое. Остаемся, Хайле фелин. Звучало из уст Эльфие, подходящих к чаше. Они ранили запястья, а покрывшийся терновыми шипами край, и роняли к ногам жриц свою вечность. Отдаю свет для жизни. Древние слова, страшные. Еще ни разу не звучали они под сводами храма в Райвелине столькими голосами. Еще никогда в Вечном Городе не было столько боли, потому что нельзя остаться безучастным, когда у тебя вырвали сердце из груди. «Аст Хайлети. Поочередно и одним голосом на двоих отзывались пророчицы каждому, чьи руки касались края чаши. «Сноска. Аст хайлети принимают твой свет». «Поздно». Гулкой пустотой, которую никто не должен был услышать, произнес Кайтвейн. Их больше нет. Это не для них. Это для мира. Мир есть, и он хочет жить. Даже без сердца. Ответила ему пустота голосом, голосами сестер. Он примет все, что ему предложит. Жизнь, свет, тьму. Астаенти, Тайли... «Фейлин, отдаю тьму для жизни», — пробился голос, который Кайтвин не ожидал услышать здесь. Несостоявшаяся жена Тейрена, Тарвилен держала руку над краем чаши. Ее муж, Мелтар, был рядом, как и племянница, Кайтмарин Тенморн, внебрачная, но признанная дочь владыки сумеречных Леетар. Их руки тоже были над чашей. Но Кайтмарин, произнося слова ритуала, смотрела прямо на Кайтвейна, будто хотела подойти и обнять. Тарвелина отошла и уступила место сыну, ровеснику Хаэльвейна, и на алтаре положил смуглые запястья на шипы. «Дети. Они привели детей. Эльви запоздала из стыда беспощадная память, бьющая словами, Произнесенными бесконечно измотанным голосом: Кому я еще могу доверить, самое дорогое? Отвратительно из него вышел воспитатель. Совершенно никудышный. Ноги мчали Кайтвейна обратно к Тиэн, мимо статуи сада, застывших слез. Но его остановил взгляд. Сканмели, мать сестер близнецов, коснулась мрамора скамьи рядом с собой. И Кай послушно сел. Он чувствовал себя прогоревшей головешкой. Тронь и рассыплется пеплом. Но маленькая ладошка легла поверх его рук, и ничего не случилось. На светлой было домашнее китлу поверх ночной одежды. Тен леха Эльвин сейчас с моим мужем», — сказала она. «Не ходи к ним, Анхалте Кайтвиен. Позже или пока тебя не призовут». То, что сейчас мучает тебя, лишь капля от того, что испытывают они. Они должны быть друг у друга, чтобы не погаснуть. И Хаэльвиан нужен отцу своего отца даже больше, чем ты можешь вообразить. Очень страшно терять дитя. И дитя? Все. Тонкие пальцы, лежащие на руке Кайтвейна, не дрожали, в отличие от его собственных и ему стало неловко за свое малодушие. «Спасибо за тепло, светлая Сканмиэли», — проговорил Кай перед тем, как уйти прочь. Сканмелия сама сейчас была похожа на одну из статуй места скорби. Ее лицо словно светилось в наставших среди дня сумерках. Статуя, которой больно. Анхалта не знал, куда себя деть, и отправился к вязу. Прижался спиной к неожиданно-теплой коре, пропел приветствие замершему в густой кроню ветру, смотрел в продолжающее темнеть и наливаться алым заревом небо и не чувствовал, что щеки его мокрые от слез, которых он не знал с детства. Он тоже был сейчас как статуя, которая больно. Тебе всегда все по два раза повторять. После Лориины, сына ты мне ближе всех. Звучал в памяти голос Тейрена. Они были только вдвоём в зале для тренировок. Клинок из поющего металла лежал на ладонях Светоча и дразнил играющими по светлому лезвию бликами. «Мы менялись кровью, и ты мне как младший брат Анхалта. Кому еще я доверю самое дорогое? А как же твой сын? Он растет. Он получит меч своего деда, как и заведено. «Я не отдаю. Я прошу сохранить то, что мне дорого», — упорствовал владыка. И последние его слова были вовсе не о Скааше. Таиран говорил о сыне и о ребенке, который еще не родился. «Чтобы хранить дитя, меч не так уж и нужен. Это реликвия твоего рода, Светоч. Кто я такой, чтобы им владеть? Я знаю, что оскорбляю тебя, отказываясь от дара». Но не нарушу этот закон. Когда мир на грани, внешние законы не важны. Важны лишь законы сердца и собственной совести. Или то, чем ты не готов поступиться, когда придется шагнуть за край. Еще не время уходить. Верно, — ответил владыка и друг. Но оно придет, и тогда рядом с тобой всегда будет младший брат. Еще не время уходить!» Словно эхо воспоминаний прозвучали голоса Анхаэль и Янхаэль. Сестры стояли перед Кайтвейном в странных кетлу из множества наслаивающихся друг на друга лоскутков. У одной белое, у другой черное. Разводы от подсохшей крови пятнали босые ноги пророчец, края их платьев и запястья. Вздохнул в кроне встрепенувшийся ветер, Лоскутки шевельнулись, и белое стало черным, а черное белым. На жрицах не было серебряных масок. Из глаз одной, полностью поглотив их изначальный цвет и дар, на кайтвей насмотрела белое пламя Анна, а из глаз другой черный огонь Яны. То, что должно прозвучать, прозвучит, ибо вначале было слово. Достаточно искры и ветра, и возрожденное пламя пожрет мир или согреет. Но всякий огонь, кто бы его ни разжег, это огонь хранящих. От него будет свет, а от света — тень. И тень будет прятаться во тьме, а тьма бесконечно стремится к свету. Нужен свет для всех, Кайтвейн. Он протянул руки запястьями вверх. Но сестры качнули головами. «Не так. Не сейчас». Обернулись и посмотрели в сторону башни Хиллан, где на верхнем этаже жил Томилин тенки Поэт и переводчик, менталист и тоже провидец, исписавший тетрадь своими видениями вперемешку со стихами и балладами, так что не отличишь одно от другого. «Тебя ждут, чтобы отдать». «Поделиться!» Сестры переглянулись, улыбаясь. Словно одновременно произнесенные разные слова со схожим смыслом были забавной шуткой. «Иди и не упрямся, когда тебя позовут!» Кайтвин посмотрел вслед удаляющимся девушкам. Дочери Маэль Хаэла из Канмиэли родились раньше Хаэльвина меньше, чем на два года, но никто не назвал бы их детьми хотя они так же, как и Тиэн еще ещё не достигли второго совершеннолетия. Особая связь с хранителями мира делала их старше. Тот, кому вошел сейчас Кайтвейн, не был старше его, но не выглядел старым. Раньше. Смерть сестры словно в одночасье отняла у Томилина часть отпущенного времени. Даже амулет Маэль Хаэла, продлевающий жизнь, здесь пасовал. Молчи, сказал Томилин. И Кай понял, что друг внутри из такого же пепла, как и он сам. Но если его может разбить прикосновение, Томилин рассыплется от случайно оброненного слова. Рука качнулась, указывая в сторону столовой. Кай шагнул. Набухшее красным темное небо заглядывало внутрь сквозь распахнутые окна. Воздух пах старым пожаром и горечью. Порыв ветра бросил в комнату пригоршню пепла, обжигающе холодного и колкого, как крупинки снега. Кайтвин прикрыл глаза рукой. Под пальцами была вода. слезы, Или это странный серый снег таял у него на лице? Угольями тлели по углам светильники, сились разогнать сумрак. На столе в знакомых ножнах лежал Скааш, Скаяша, «Младший брат для младшего брата». Кэтвин поднял клинок, потянул за рукоять, обнажая лезвие. Но светлый металл молчал, скорбя о руке, в которую он пел прежде. «Кесмарина тьеш». Сноска. «Кесмарина тьеш», «Сладких снов», «Заноза». «Тьеш», домашнее прозвище Тайрена, «Тенциерт».